на слои мелкой и средней буржуазии. Примечание. Тольятти. Лекция о фашизме. Москва. 1974 год. Страница 57. Характерна эта роль знаменателя крупных буржуазных интересов для масонства, которая использовалась все более крупными и влиятельными объединениями буржуазии, национальными, а затем и транснациональными монополиями, трестами, концернами. Но в период имперских захватов, раздела мира на колонии, сферы влияния, безудержной конкуренции на мировых рынках, масонство выступает пока еще в рамках отдельных капиталистических государств, идентифицируя свои интересы с целями национальной буржуазии. Оно, конечно, сохраняет и международные связи, даже приумножает их. Но драка за рынки, прибыли приводит к тому, что ритуалы и обряды, утвердившиеся в крупнейших западных странах, оттенки всемирного движения строителей храма Соломонова становятся своего рода оружием против иноязычных братьев. В англоязычной Африке, например, устанавливаются ложи, подчиненные Лондону. Франкоязычные колонии ориентируются на Париж. Немцы устремляются в Южную Африку, итальянцы — в Северную. Голландцы прибирают к рукам Индонезию, США — Филиппины. Все вместе лезут в Китай. Испанцы и португальцы держатся за влияние в латиноамериканских странах. И повсюду множатся масонские ложи, налаживается симбиоз колониальной администрации — одобранными из местных привилегированных слоев проводниками идей зависимости от той или иной метрополии. Первая мировая война, этот чудовищный кровавый конфликт, был подготовлен и развязан в интересах группировок осатаневшей от жанности империалистической буржуазии. Десятки миллионов людей оторвали от родных очагов погнали на убой под газы, калечили, заставляли убивать друг друга с единственной целью – обеспечить финансовой верхушке своей страны максимальные прибыли, возможность грабить другие народы. До сих пор мало кто пытался проанализировать постыднейшую страницу мировой истории под углом зрения ответственности оккультных тайных штабов и сил крупной буржуазии. Если кто-либо когда-нибудь постарается приоткрыть секретные покровы этой стороны дела, он обнаружит значительную долю вины этих сил за трагическое развитие международных событий. Примечание. Не составляет исключения ключевой эпизод убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Сараево, послуживший предлогом для развязывания войны. Покушение готовила нелегальная организация «Объединение или смерть», созданная в 1911 году сербским масоном Ивановичем Чупой. Подготовку покушавшихся осуществлял его друг масон Танкосич. Исполнители акции «Принцип» и Чабринович контролировались вождями националистического движения Боснии и герцоговины Митриновичем и Гачиновичем, которые также исповедовали масонские взгляды. В убийстве были заинтересованы по ряду сведений французские масонские круги, а также венгерские масоны. Такой клубок интересов опутывает шаг, который лишь на поверхностный взгляд может быть воспринят как освободительная акция. Эти данные приводят югославские историки, в частности Мужич, в своей книге «Масоны и Югославия», изданной в «Сплите» в 1983 году, страница 107, 110, 158. Сказанное одинаково верно как в отношении Антанты, так и противостоящих им, Германии, Италии и Австро-Венгрии, с той лишь разницей, что Германия и Италия пришли к дележу колоний последними и потому были настроены особенно агрессивно.